Глава 63 Из глубин. Утром мы, насытившись печеньем и закусив подорожником, направили свои стопы к побережью полной решимости. Даже Эон запамятовал, что он нарочно хромает. Но спустившись к морю, мы увидели кое-что интересное. «Это не господи! Укрой и избавь!» Эон полагал, что это пираты, но Джейми разубедил его и даже схватил за руку, чтобы парень не убежал. гляди это никакие не пираты, а рабы. мароны конечно, не могли управиться с кораблём, тем более большим, но эти отчаянные люди очень хотели добраться до Испаньолы, где им бы ничего не угрожало. Ветер выбросил бруху сюда, на безлюдный остров, где она уткнулась килем во влажную грязь. Рабы шумно обсуждали, как им следует поступить. Кто-то просто метался по берегу в растерянности, кто-то поспешил укрыться в джунглях, кто-то доставал товарищей из упавшего судна. Они были в панике и беспорядочно тыкались туда-сюда, Или просто бежали вглубь острова, потому что на горизонте виднелся приближающийся парус. «Это судно военного флота», — отметил Лорен Штерн. Джейми буркнул что-то по-гайски, и Эон покосился на него в испуге. «Уносим ноги», — резко бросил Джейми. Он повернул Эона за плечо и направил его назад вверх по ущелью. Потом схватил меня за руку. «Подожди», — остановил его Лоренц, всматриваясь из-под ладони в морской горизонт. «Там ещё один корабль». «Маленький». Личный пенас губернатора Ямайки, заложив такой крутой вираж, что его опасно накренило бортом к воде, с наполненными ветром парусами скользил по заливу. На секунду Джейми замер, оценивая возможности, затем снова схватил меня за руку. «Вперёд!» К тому времени, когда мы добежали до кромки воды, спущенная из пенаса шлюпка уже пробивалась сквозь прибой. риберн с Маклаудом налегали на весла. Запыхавшись, я ловил ртом воздух. Ноги после такого рывка были ватные. Не теряя времени, Джейми подхватил меня на руки и помчался дальше навстречу прибою к лодке. Лорен с Эоном пыхтя неслись за нами по пятам. В стоярдах от нас, на носу Пенаса, я увидела Гордона с ружьём в руках. Он заметил наше приближение, и его мушкет громыхнул, выпустив облачко дыма. В тот же миг выстрелил в воздух и стоящий за его спиной Мелдрум. Они быстро перезарядили оружие и прикрывали отплытие ялика, пока дружеские руки не подхватили нас, не затащили на борт и не подняли туда лодку. «Поворот кругом!» — скомандовал Инес налегая на штурвал. Пенас стал разворачиваться. Ветер снова наполнил паруса. Джейми усадил меня на скамью и, сам тяжело дыша, плюхнулся рядом. «Дункан!» — пропыхтел он, ещё не отдышавшись. «Разве я не говорил, чтобы ты не высовывался?» «Побереги дыхание, МакДью!» — усмехнулся в усы Инесс. «У тебя его не так много, чтобы тратить на пустую болтовню!» Он крикнул что-то МакЛауду, который кивнул и принялся колдовать со снастями. Пенас круто накренился, сменил курс и устремился в узкую бухточку и прямиком к военному кораблю, находившемуся сейчас достаточно близко, чтобы я могла видеть носовое украшение под его бушпритом — резную фигуру дельфина. Маклауд проорал что-то по-гэски, сопровождая слова красноречивыми, не оставлявшими сомнений в смысле сказанного жестами. Под торжествующее горловое пение Иннеса мы проскочили мимо дельфина, буквально подрезав ему нос. Изумлённые матросы таращились вниз через поручни. Когда мы вылетели из бухты, я посмотрела назад и увидела, что тяжёлый трёхмачтовый дельфин всё ещё следует прежним курсом. В открытом море Пенас не выиграл бы гонку у военного корабля. Но в проливах, гаванях и прибрежных водах лёгкость и давали ему определённое преимущество над этим Левиафаном. «Они гнались за кораблём рабов», — объяснил Мелдрум, проследив за моим взглядом. «Мы увидели, как военный корабль настигает беглецов в милях в трёх от острова. И решили, что пока они будут заняты невольниками, мы сможем проскочить». забрать вас с берега и убраться во свои «Неплохая идея», — с улыбкой сказал Джейми. Его грудь высоко вздымалась, но дыхание он уже восстановил. «Хотелось бы только надеяться, что дельфин задержится здесь достаточно надолго». Предупредительный крик Риберна указал на то, что эта надежда может и не оправдаться. Глядя назад, я увидела блеск бронзы. На дельфине расчехлили длинные кормовые пушки. И канониры наводили их на цель. Целью являлись мы. И понимание этого порождало далеко не самые приятные ощущения. Однако мы двигались. Двигались быстро. А Инес, заметив угрозу, стал налегать на штурвал, закладывая крутые галсы то в одну, то в другую сторону. Обе кормовые пушки громыхнули одновременно. Вода взметнулась в дюжине футов слева от носа. 24-фунтовое ядро при попадании прошило бы палубу пенаса насквозь. и отправила нас на дно. Выругавшись, Инни сгорбился над штурвалом. Отсутствие одной руки делало его фигуру неуклюжей и кривобокой. Но со своим делом он справлялся. Наш курс стал совершенно непредсказуемым, и ни один из последующих выстрелов уже не пришёлся в опасной близости от нас. Затем раздался несравненно более громкий залп. Когда дым развеялся, мы увидели, что корпус Брухи разлетелся в щепки. Дельфин... расстреливал застрявшее на миле судно из носовых орудий. На побережье, накрыв толпу беглых невольников, обрушился град крупной картечи. Тела разрывало в клочья, подбрасывало в воздух, расшвыривало по прибрежному песку кровавыми ошмётками. «Пресвятая Мария, Матерь Божья!» прошептал Эон белыми трясущимися губами и осенил себя крестным знаменем, не в силах оторвать полного ужаса взгляда от кровавой бойни на побережье. Ещё один залп проделал в борту Брухи огромную дыру. Часть зарядов лишь взметнула песок, но куда больше накрыла бегущих людей. Мы обогнули мыс, вырвались на простор открытого моря. И, усыпанный изувеченными трупами берег, пропал из виду. «Помяни в молитвах нас грешных, ныне в час нашей кончины». Шопотом закончил свою молитву Эон и ещё раз перекрестился. Разговоров на борту почти не велось. Только Джейми велел Иннесу править на Элифтеру, а тот обменялся мнениями с Маклаудом насчёт лучшего курса. Все остальные испытывали слишком сильное потрясение от увиденного и слишком сильное облегчение от собственного спасения, чтобы болтать понапрасну. Погода была прекрасная, с ровным свежим ветром, и мы летели как на крыльях. К закату Эспаньола исчезла за горизонтом. а слева вырастал остров Большой Терк. Я съела свою порцию печенья, попила воды и свернулась на дне лодки, пристроившись между Джейми и Эоном. Инна, зевая, лёг отдыхать на носу, тогда как Маклауду и Мелдруму предстояло поочерёдно править рулём, неся ночную вахту. Утром меня разбудил крик. Я приподнялась на локте, моргая и потягиваясь после ночи, проведённой на голых досках. Джейми стоял на ногах. Утренний ветер трепал его волосы. «Что случилось?» — спросила я его. «Что за шум?» «Глазам своим не верю», — ответил он, сматриваясь вдаль. «Опять эта чёртова посудина!» Я поднялась на непослушные ноги и убедилась в его правоте. Далеко позади виднелись крохотные белые паруса. «Ты уверен?» — спросила я, вглядываясь из-под ладони. «Как можно узнать корабль с такого расстояния?» «Я бы, конечно, не узнал, куда мне. Но Инны с Маклаудом на этом собаку съели. И они уверяют, что за нами увязался чёртов английский кровосос. Они приметили направление, в котором мы отплыли, и пустились в погоню, как только разделались с теми чёрными бедолагами на Испаньоле». Он отвернулся от борта и пожал плечами. «Беда в том, что мы тут ни черта не можем поделать». Тя надежда только на то, что мы далеко от них оторвались. Инес говорит, что у нас есть шанс ускользнуть возле Кошачьего острова, если мы доберёмся туда до темна». За весь день военный корабль так и не смог приблизиться к нам на дистанцию орудийного огня, но Инес выглядел всё более и более обеспокоенным. Морской пролив между островами Кэта и Лифтера был узким, заполненным коралловыми рифами, и никакой военный корабль не мог бы преследовать нас в этом тесном проходе, Однако и мы не могли маневрировать там с высокой скоростью, спасаясь от дальнобойных пушек дельфина. Поэтому в этом коварном мелководье нам приходилось играть роль затаившейся утки. Наконец, не без сопротивления, было принято решение направиться на восток. Мы не могли позволить себе рисковать, замедляя движение. А под покровом тьмы можно было попытаться ускользнуть от военного корабля. С рассветом земля совершенно пропала из виду. Чего, к сожалению, нельзя было сказать про дельфин. Правда, расстояние не сократилось, но когда вместе с солнцем поднялся ветер, на корабле поставили дополнительные паруса и начали увеличивать скорость. Поскольку все наши паруса до последнего были уже подняты и спрятаться в открытом море было негде, оставалось только бежать и надеяться. Всё утро дельфин неотступно следовал за нами. Небо стало затягивать облаками. Ветер окреп. Но это было на пользу только дельфину, намного превосходившему нас площадью парусов. К десяти часам он приблизился настолько, что попробовал обстрелять Пенас. Толку не вышло никакого. Ядро упало далеко за кормой. Но, честно сказать, ощущение всё равно было не из приятных. Инес назад через плечо, оценивая дистанцию, покачал головой и с угрюмым видом продолжил следовать тем же курсом. То было единственное разумное решение. Мчаться на всех парусах, удерживая дистанцию как можно дольше. А уж уклоняться и маневрировать только при опасном сближении, когда другого выхода не останется. К одиннадцати дельфин подтянулся на четверть мили. И чудовищный грохот его носовых орудий стал раздаваться каждые 10 минут. Пушкарь оценивала огневую дистанцию. Закрывая глаза, я представляла себе потного, закопченного пороховой гарью Эрика Йоханссона. склонившегося над своим орудием с дымящимся запалом в руке. Очень хотелось надеяться, что Аники осталась на Антигуа вместе со своими козами. К половине двенадцатого зарядил дождь, и на море усилилось волнение. Внезапный порыв бокового ветра завалил нас на борт, да так сильно, что бортовое ограждение оказалось в футе от поверхности воды. Нас швырнуло на палубу, и пока мы барахтались, разбирались, где руки, где ноги. И на смоклаудом умело выровняли Пенас. Я оглянулась на дельфин и увидела матросов, сбегающих наверх убирать верхние паруса. "Для нас это благо", крикнул Маггрегор мне на ухо, кивнув, когда я к нему повернулась. "Им придётся сбавить ход". К 12:30 небо окрасилось в необычный пурпурно-зелёный цвет, а ветер достиг невероятной силы и завывал подобно жуткому призраку. На дельфине, несмотря на все усилия команды, сорвалось с мачты стаксель. Обрывки парусины разлетелись над морем, словно альбатросы. Пальба по нам давно уже прекратилась, поскольку невозможно было толком прицелиться в небольшую, да ещё и пляшущую на волнах мишень. Потом скрылось солнце, и я больше не могла следить за временем. Настоящая буря обрушилась на нас примерно через час. Ветер ревел так, что команды слышны не были. и Инос с помощью жестов и выразительной мимики приказал убрать паруса. Такой шторм мог не только порвать парусину в клочья, но и вывернуть мачту из палубного гнезда. Я крепко держалась за поручень одной рукой и за руку Эона другой. Джейми скорчился позади, раскинув руки и прикрывая нас от ветра своей спиной. Струи дождя хлестали безжалостно, как плети. Сила ветра делала их чуть ли не горизонтальными. А плотность дождевой завесы была такова, что едва можно было разглядеть очертания земли на горизонте. По моим предположениям, это была Эльфтера. Море вспучивалось до ужасающей высоты. Перекатывающиеся валы достигали 40 футов. Пинас подхватывала как щепку и раз за разом возносила на головокружительную высоту очередного гребня, после чего он резко нырял вниз. В горзовом свете лицо Джейми казалось мертвенно бледным. Мокрые волосы прилипли к черепу. Над морем сгустилась тьма. Небо почернело. Хотя над горизонтом распространялось жуткое зеленоватое свечение, на фоне которого, как скелет, вырисовывались очертания застигнутого бурей дельфина. Шквалистый порыв ударил нам в борт. Мы качнулись в сторону и одновременно взлетели на гребень могучей волны. Когда мы приходили в себя после очередной встряски, Джейми вдруг схватил меня за руку и указал за корму. Фок-мачта дельфина странно кренилась, а верхушка её обломилась и висела под углом к основанию, как еловая ветка. Прежде чем я успела сообразить, что происходит, верхняя пятнадцатифутовая часть мачты оторвалась от основания и полетела в море, увлекая за собой оснастку. Военный корабль, удерживаемый обломком мачты, который превратился в своего рода якорь, развернула бортом к ветру и завалило на бок. Как раз в тот момент, когда набежал очередной вал, Волна перекатилась через палубу, круша всё на своём пути, а дельфин продолжал разворачивать. Следующий вал налетел сзади, и корма оказалась под водой, а мачты переломились, словно прутики. Ещё три беспощадных вала, и корабль отправился на дно. Это произошло так стремительно, что у несчастной команды не было никакой надежды спастись. Нас же, наблюдавших за катастрофой со стороны, Охватил ужас. Вода вспенилась, пошла пузырями. И недавно столь могучий, грозный военный корабль пропал из виду. Я почувствовала, что рука Джейми затвердела, как сталь. Все на борту с ужасом взирали на место ужасной катастрофы. Точнее, все, кроме Иннеса. Он налегал на штурвал, готовясь встретить следующую волну. И вот она взметнулась. Поднялась над ограждением. нависла надо мной. Огромная сена воды была полупрозрачной, и в ней, как мошки в янтаре, были видны обломки дельфина и тела несчастных членов его команды, замершие в причудливых, гротескных позах. Тело Томаса Леонардо зависло не более чем в 10 футах от меня. Рот его был разъянут в изумлении. Мягкие длинные волосы — колыхались над расшитым золотом воротом мундира. Волна обрушилась на наше судно. Меня сбила с ног и бросила в хаос. Вода подхватила мое тело и потащила неведомо куда, ослепшую, оглохшую, неспособную дышать, с беспомощно вывернутыми руками и ногами. Вокруг сомкнулся мрак. Зрение было бесполезно. Остальные же ощущения при всей их интенсивности давали лишь самое сумбурное и невнятное представление о происходящем. Давление, шум, всепроникающий холод. Ни того, что меня тянули за одежду, ни натяжение верёвки, оставшейся обвязанной вокруг моей талии, я не чувствовала. Вдруг возникло слабое ощущение тепла где-то в ногах. Отдалённое и столь же случайное в этом погружённом в холод мире, как облако на ясном небе. То ли вкус... то ли запах мочи, не знаю уж, моей собственной или кого-то из тех несчастных, с кем я оказалась в чреве одной волны. Голова больно ударилась обо что-то твёрдое. А потом я обнаружила, что нахожусь на палубе пеннаса и судорожно выкашливаю воду из лёгких. Оказавшись каким-то чудом не под водой, а на воздухе, я медленно села, кашля и хрипя. Верёвка выдержала и оставалась на месте. но меня так туго, что я опасалась, не сломана ли у меня нижняя пара ребер. Пытаясь вдохнуть полной грудью, я слабо подергалась в этой удушающей петле. И тут ко мне подоспел Джейми. Одной рукой он обнял меня, другой потянулся к висевшему на поясе ножу. «Ты цела!» – прокричал он, с трудом перекрывая вой ветра. «Нет!» – хотелось мне крикнуть в ответ, но произвести удалось только хриплый кашель. Я потрясла головой, ощупывая себя в области талии. небо имела причудливый пурпурно-зелёный цвет, подобного которому мне в жизни не доводилось видеть. Джейми наклонился, чтобы перерезать верёвку, и ветер сбросил его промокшие и оттого приобретшее оттенок красного дерева волосы на лицо. Верёвка поддалась, и я, наконец, смогла нормально вздохнуть, не обращая внимания ни на боль в боку, ни на то, как саднит след от петли вокруг талии. Качка продолжалась отчаянная. Корабль подбрасывала на волнах, как щепку. Джейми повалил меня на палубу, упал сам и, таща меня за собой, пополз на четвереньках к находившейся на расстоянии шести футов мачте. Когда меня захлестнула волной, вся одежда промокла насквозь и облепила тело. Но ветер был столь силен, что когда от порыва юбка задралась на голову, хлеща меня подолом, словно гусиными крыльями, оказалось, что ткань почти высохла. Рука обхватившего меня Джейми была тверда, как стальной обруч. Я же, цепляясь за него, старалась отталкиваться ногами от скользкой палубы, чтобы хоть чуточку ускорить продвижение. Волны то и дело перехлёстывали через борт, окатывая нас водой. Но таких чудовищных валов, как недавний, больше не набегало. Наконец, нас подхватили протянувшиеся навстречу дружеские руки. И мы оказались в той относительной безопасности, какой обещала близость к мачте и возможность за неё держаться. Инес давно уже зафиксировал и закрепил штурвал. Теперь, когда свет молнии выхватывал его из мрака, спицы рулевого колеса запечатлевались на моей сетчатке, словно расходящиеся нити паутины огромного паука. Разговаривать было невозможно, да и бесполезно. Рибберн, Эон, Мелдрум и Лоренс сгрудились вокруг мачты и привязались к ней. Находиться на палубе всем было страшно, но никто не решался покинуть её и углубиться в непроглядный мрак трюма. где тебя будет швырять из стороны в сторону, ударяя переборки, а ты даже не будешь знать, что происходит над головой. Я сидела, вытянув ноги, спиной к мачте, к которой меня для верности крепил пропущенный через грудь лень. Небо сменило цвет на свинцово-серый с одной стороны и насыщенный зеленый с другой, а молнии продолжали наугад выстреливать по поверхности моря яркими, разрывающими сумрак зигзагами. Ветер завывал так громко, что даже удары грома доносились до нас не всякий раз, и звучали приглушённо, будто отдалённые выстрелы корабельных пушек. Одна молния ударила совсем близко от корабля, настолько близко, что слышен был не только громыхнувший одновременно со вспышкой раскат, но и шипение вскипящей воды. Резко запахло зоной. Инес отвернулся от слепящего света, обрисовавшего его фигуру так резко, что на он показался скелетом, чёрной костью. На фоне неба. Мгновенная вспышка. И вот он уже снова выглядел восстановившим целостность. Да еще и размахивающим двумя руками. Как будто утраченная часть его тела явилась из мира теней. Чтобы здесь, на краю вечности, воссоединиться с ним. Череп крепится к позвонкам. Мягко прозвучал в памяти голос Джои Барнетти. А позвонки крепятся к черепу. Неожиданно. Перед моим мысленным взором предстало отвратительное зрелище. Разбросанные по берегу части тел, которые я видел рядом с корпусом брухи, оживленные вспышками, извивались и корчились в попытках вновь составить единое целое. Челюсти и зубы вместе соберутся, да так громко застучат, аж мертвецы проснутся. Новый раскат грома заставил меня вскрикнуть. И дело было не в самом грохоте, но в ослепительной вспышке памяти. Я держала в ладонях череп с чёрными провалами, там, где когда-то светились зелёные, как штормовое небо, глаза. Джейми кричал что-то мне прямо в ухо, но я ничего не слышала и лишь трясла головой, чувствуя, как от ужаса каждый волосок на моём теле встаёт дыбом. Волосы, какая одежда, быстро высыхали на ветру. который отчаянно трепал пряди, больно дёргая их. Вдобавок в волосах начинало потрескивать статическое электричество. Потом я уловила среди окружающих меня матросов неожиданное движение. Вместе с ними подняла глаза и увидела, что текелаж и рангоут над головой подсвечено голубоватым мерцанием огней святого Эльма. Огненный шар упал на палубу и покатился к нам, рассыпая искры и распространяя свечение. Джейми ударил по нему, и он мягко взлетел в воздух и покатился прочь по бортовому ограждению, оставляя за собой запах Гари. Я посмотрела на Джейми, всё ли с ним в порядке, и увидела, что волосы на его голове встали дыбом и окружены огненным свечением, прямо как у демона. Джейми коснулся волос пятерней, приглаживая их, и по пальцам его побежали язычки голубого пламени. Увидав меня, он взял за руку, несмотря на электрический разряд, коснувшийся нас. Часы казались нам днями. Из-за непрестанного ветра губы потрескались и пересохли, мешая языку шевелиться и принимать участие в формировании речи. Почерневшее еще недавно серое небо то ли несло ночную прохладу, то ли новый дождь. Оно принесло дождь, которому мы были рады, мощный, как тропический ливень. Он шумел так, что заглушал вой ветра, этот дождь с градом. а градины ударяли по голове, на что, впрочем, никто уже не обращал внимания. Я собирала эти крепкие ледышки и ела их, счастливая от того, что можно попить настоящую воду. Лохани, ведра и прочие сосуды были приспособлены для хранения градин, собираемых Мелдрумом и Маклаудом с палубы. Ветер был тогда, когда я засыпала, положив голову на плечо Джейми, и тогда, когда я просыпалась. Страшно уже не было. Мы просто терпеливо ждали, когда всё закончится. Не знаю, правильно ли слово «терпеливо» по отношению к тупому ожиданию проявления благосклонности от судьбы. Только бы всё закончилось. Любой ценой. Даже нашей смерти. Времени не было. Тьма не сменялась светом. Она только слегка редела. Но что за свет пытался её рассеять? Дня ли? Лунный ли? Мы не могли понять. Времени не было. Были только засыпания и пробуждения. Проснувшись в который раз, я отметила, что буря, если не стихает, то, по крайней мере, что-то меняется. В частности, ветер воет не так громко. То есть достаточно тихо для того, чтобы я услышала, как МакГрегор просит Эона передать воды. Но были неизменные составляющие, числу которых относилась наша физиологическая реакция на резкие движения корабля вверх-вниз. «Почитай, что миновало», — просипел Джейми. «Буря скоро уйдет». Непроницаемый свинцово-серый покров начал прореживаться. В появляющиеся в нем разрывы проникала голубизна небо. Было, как мне подумалось, раннее утро, несущее, как я чаяла, перемены в нашей судьбе. ураган уже прекратился. Его глаз мы уже миновали. Но ветер все еще был силен и нес корабль в неизвестном направлении очень быстро. Инес уступил место у штурвала Мелдруму. И тот удивленно ахнул, увидев нечто необычное. Во время грозы на палубу с неба упал огненный шар, безвредный для нас, но вредный для компаса, который он превратил в комок расплавленного металла, заключенный в деревянный корпус. Восхитился Штерн, тыкая пальцем в то, что осталось от компаса. «Удивительно, что это именно сейчас у угораздило случиться!» Хмур оценил события Инесс, глядя на ошмётки облаков. «Что ж, делать нечего, мистер Штерн. Давайте глядеть на небо!» Джейми, и Инесс и Штерн долго вглядывались в звёзды, видные всё хуже в свете встающего солнца. Долго смотрели из-за поставленных козырьком ладоней, но смогли сделать только приблизительный вывод. Нас снесло, предположительно, на северо-восток. «Поворачиваем на запад», — уверенно сказал Штерн. «Если хотим найти хоть какую-нибудь землю, её следует искать на западе». Мужчины склонились над картой. Бывший не очень точный, но отмечавший Карибские острова там, где были мы. Прямо горст перчинок, брошенных в суп. Так они были разбросаны по карте. Инес подумал, сидя над картой, затем изрёк, выложив свои наблюдения. «Я тоже так думаю. Никто не знает, сколько нас несло в открытом море. Так что мы, должно быть, забрались далеко от Земли. Всё, что я могу сказать обнадёживающего, так это то, что корпус корабля цел. А вот мачты и паруса смогут продержаться меньшее количество времени и упадут быстрее. Один бог знает, каким образом... «И когда мы остановимся?» Джейми ухмыльнулся, утирая кровь с губ. «А самой плохой землицы для нас не найдётся?» «Я бы порадовался даже крохотному безлюдному островку». и нашёл в себе силы пошутить. «Вот это да, МакДью. Вот уж не ожидал от тебя такого номера. Я полагал, что ты истинный моряк, и только и жаждешь, чтобы повисеть на парусах и потоптать палубу». И тебя не сгонишь. Но ты достигаешь успехов. Последние несколько дней ты не блевал даже. Ага, Дункан. Так это потому, что я последние несколько дней ни черта не ел. Я уж и не прошу Бога, чтобы послал остров неподвластной английской короне. Я молюсь, чтобы там нашлась снеть. А по мне хоть британская корона, хоть французская, хоть испанская, али португальская. Инес повозил по губам. послушно реагировавшим на волшебное слово «еда» усилением слюна отделения «Маг, будем делать всё возможное». «Земля! На горизонте земля!» Земля показалась только через пять дней. И, увидевший её, хрипел. Не в силах нормально крикнуть от ветра и мучивший его жажды. Но это известие, разумеется, восприняли на ура. Я побежала на палубу, скользя по вымокшим и просолённым доскам. Вся команда стояла на борту и неотрывно глядела на силуэт, видневшийся поистине на горизонте, довольно далеко от корабля. Это был не риф, а настоящее побережье, что увеличивало нашу радость. «Где мы? Есть догадки?» Я думала спросить у кого-нибудь или у всех разом о нашем местоположении, но слова застряли в хриплом горле. Как по мне, любая земля была сейчас спасением. Хоть будь это притон пиратов, хоть военно-морская база Антигуа. Покатые волны несли нас по направлению к земле, качая. Порывистый ветер мог снова сбить нас с курса. И Иннес приказывал рулевому не менять курса, а подстраиваться под то и дело меняющийся ветер. К берегу стремились не только мы. Пеликаны, возвращавшиеся с рыбной охоты на остров, блестели крыльями, вылавливая приглянувшуюся рыбу. Я махнула в их сторону. «Джейми, смотри!» Фраза я не кончила. Меня прервал страшный грохот. Метнулась огненная вспышка. Затем мир почернел, и я очнулась уже в воде. Что-то обернулось вокруг ног и затягивало меня на глубину. Ноги не отпускало, даже когда я забилась и задергала ими. Кое-как я держалась на плаву в темно-зеленой воде. Нужно было найти что-нибудь, за что можно держаться. Бревно, доску, да сгодился бы любой кусок дерева. Как раньше мы желали добраться до суши, так сейчас я молилась о чём-нибудь, с помощью чего можно держаться на волнах. Под водой скользнула тёмная фигура, оказавшаяся фыркающим, словно тюлень Джейми. «Не дрейфь». Ему хватило двух мощных взмахов рук, чтобы очутиться рядом со мной. Когда Джейми оказался на расстоянии вытянутой руки от обломка ранголта, за который мне посчастливилось ухватиться, он нырнул и потянул меня за ногу. Возникшая острая боль и освобождение. Шотландец появился с другой стороны обломка. Теперь этот кусок деревяшки служил спасительной лодкой нам обоим. Ведь Джейми тоже качался на волнах вместе со мной, держа мои запястье Корабля не было. Неужто он утонул? Волна накрыла меня. И скрыла Джейми из виду. Фыркой и моргая, я подождала, пока снова смогу видеть. А затем фокус моего внимания попал напряженно улыбавшийся Джейми. Он вцепился мне в руки еще сильнее, чем в дерево. И хрипло приказал. «Держись так крепко, как только можешь». Я не ослушалась приказания. Тем более, что и сама бы ни за что на свете не выпустила рангоута. Нас несло волнами. Вместе со всеми деревяшками, бывшими когда-то нашим кораблем. Брызги ослепляли нас, не имевших возможности утереться. Ведь тогда бы пришлось отпустить дерево, а значит потеряться в пучине. Далёкий берег, который мы время от времени могли видеть из-за волн, манил нас к себе. Но волны довольно часто закрывали нам обзор открытой имиджа. Временами они накрывали нас головой. У меня была ещё одна причина, заставлявшая меня нервничать. Нога. С ней что-то было не так. Она немела, а потом начинала резко болеть. «Что бы это могло быть?» — размышляла я, уже представляя, как мою конечность держит в пасти злобная акула, грозя откусить ногу. Мне делалось жутко. При мысли о том, что сейчас кровь и зашмётка вытекает в солёный океан. И что я буду ходить на деревяшке, как Мерфи. Да и то, если выживу. Что я в панике желала вырвать руку у Джейми, чтобы пощупать ногу, которой я не чувствовала. Джейми рычал. и держал меня изо всех сил, будто моё весеннее наранголте могло решить судьбы мира. Чуток подумав, я поняла, что не могла бы сознать себя, если бы акула и впрямь откусила мне ногу. Я не потеряла сознание, но могла упасть в обморок каждую минуту. Джейми скрывался за завесой из плавающих светящихся точек, а серая пелена закрывала глаза, так что я не могла видеть, что происходит по бокам от меня. Если я теряла сознание от потери крови или от волнения и пребывания в холодной воде, это ничего не меняло для меня. Осознавая это, я чувствовала апатию и странное успокоение. От бедер до ступней ног не было, а руки сжимал Джейми. И лишь потому я знала, что они есть. В очередной раз, оказываясь под водой, я говорила себе о том, что следует задержать дыхание. Когда волна сошла и Рангоут оказался на поверхности, я смогла высунуть нос и вдохнуть воздух, после чего пелена немного сошла. Джейми Фрезер был рядом со мной, тоже качался на волнах. Его рыжие волосы облепили череп и казались тёмными. Лицо было тяжело узнать из-за исказившего его напряжения и брызг, мешавших свободно смотреть. «Держись, Клар», — настаивал он. «Проклятие! держись. Мне в сущности было всё равно, что он там говорит. И я благодушно улыбнулась ему. Дурак. Из-за чего переживать? Ха. Я была спокойна как Будда, не чувствуя боли, не чувствуя вообще ничего. Когда набежала новая волна, я забыла, что нужно не вдыхать. Расширившиеся глаза Джейми блеснули ужасом, а мои глаза Утонули во тьме. «Англичаночка, какого чёрта? Чёрт возьми, ты собралась умирать! Только попробуй, даже не думай! Лучше я сам убью тебя!» Наверное, он кричал всё громче и отчаяние Но я слышала его гнев и испуг откуда-то с очень далёкого расстояния. Я умерла. Вокруг была слепящая белизна. Шелест, звучавший в моих ушах. мог бы вполне принадлежать ангелам, шуршащими крыльями. Абсолютный покой, освобождение от тела и его эмоций, как-то страх и ярость, спокойное и полное счастье. Закашлившись, я почувствовала, что с моей ногой не все в порядке. Ощущение собственного тела вернулось ко мне. И я поняла, что на моём теле имеются множественные повреждения. Но левая голень, в которой вместо кости была раскалённая кочерга, волновала меня больше всего. Нога была на месте, не потеряна. Уже хорошо. Еле разлепив глаза, я увидела её. Пульсирующая пелена. Вряд ли нога имела отношение к пелене, ведь образы формируются в мозгу. Но у меня перед глазами кружились белые вихри, сменявшиеся ярким светом. Это причиняло боль глазам, так что их пришлось закрыть. Господи, велика твоя воля. Очнулась. Человек, говоривший с шотландским акцентом, сидел у моего уха или низко наклонился, потому что я слышала голос очень отчетливо. Вот и Вместо голоса Я издавала карканье. Изрядно наглотавшись воды, я ощущала, как она противно булькает в лобных пазухах. Причём она изливалась из носа при кашле. А с чиханием извергалась слизь, мокрота и чёрте что, лившаяся мне на подбородок и грудь. Руки, бывшие где-то очень далеко, пришлось поднять, чтобы утереться. Но это вызвало предостережение. «Англичаночка, не дёргайся!» «Лежи спокойно. Предоставь мне заботиться о тебе». Голос Джейми был так весел, что я открыла глаза от злости. На самом деле муж был напряжён и сосредоточен. Поэтому его веселье можно отнести насчёт переживания. Но в любом случае я не смогла долго рассматривать его, потому что он накрыл моё лицо носовым платком. Хотя я пыталась протестовать, боясь задохнуться, он вытер моё лицо и заставил высморкаться. Поскольку он зажал мне нос платком, у меня не было другого выхода. Пришлось подчиниться. И это, как ни странно, облегчило мои страдания. Бульканье в пазухах прекратилось, а я смогла более-менее сносно соображать. Джейми улыбался, глядя на меня. Хотя сам выглядел немногим лучше, если не сказать хуже. Я всё же надеялась, что имею более приличный вид. Его волосы склеила морская соль, и теперь они торчали пучками. С виска слезала содранная кожа, а плечи были укрыты подобием одеяла, но только не рубахой. «Очень плохо», — осторожно поинтересовался он. «Ох, хуже некуда», — проскрипела я. «Я жива. Значит, нужно снова жить, чувствовать и осознавать события. А этого хотелось мне меньше всего». Джейми, обнадёженный тем, что я в силах говорить, взял кувшин с прикроватного столика. Да, то была кровать. Ни гамак и не подвесная койка. Это-то и удивляло больше всего. Белоснежные льняные простыни, светлые стены в штукатурке, белые занавески из муслина, похожие на паруса, надуваемые ветром. Очевидно, именно это заставило меня пережить слепящую белизну, которую я приняла за зов смерти. На штукатуренном потолке играли блики, из чего я сделала вывод, что эта вода, находящаяся рядом, отражает лучи солнца. На сундуке Дэвида Джонса было не так уютно, но на волнах я ощутила такой всеобъемлющий покой, какой вряд ли почувствую где-либо еще. При любом движении нога болела, от этого болело все тело. И я пожалела, что не умерла там, в океане, не утонула в волнах, начале рука, теперь вот — нога. «Ммм, англичаночка, ты сломала ногу. Не шевелись, пожалуйста, иначе будет больно», — предупредил Джейми. «Да я уж догадалась. Спасибо за заботу», — промычала я в ответ. «Какого лешего мы здесь делаем? Где мы вообще?» Он выразительно поднял плечо. «Я сам не знаю». Дом вроде бы приличный, симпатичный даже, уютный, как я посмотрю. Но это сейчас. А когда нас прибило к берегу, и хозяева тащили нас сюда, я почти ничего не помню. Слышал только, что местность называют джемчуга. Может быть, и по-другому. Я не расслышал хорошенько. Он налил мне воды из кувшина. Проглотив воду, я поблагодарила с межением век и спросила. Так что это было? Что там стряслось? Если не двигаться и лежать смирнёхонько, боли в ноге почти не чувствовалось. Главное — не забываться и не шевелиться. Пульс, а я потянулась привычным жестом к шее, чтобы проверить, тоже был сильным. Жить можно. Шок не настал. А если и был, то прошёл бесследно. И ничто не указывает на то, что перелом множественный или тяжёлый. Джейми провел рукой по лицу. Тени залегли у его глаз, говоря о том, что он смертельно устал. Рука его дрожала, а на щеке был здоровенный синяк. Шея тоже была оцарапана, и на ней запеклась кровь. Сломалась тенька, я полагаю. На полу упал Рангоут. Тебя задела реи и бросила за борт. Я сразу бросился за тобой, а ты пошла к камням на дно. Да к тому же обрывками вант обмотала. Еле отцепил их от тебя. А потом держались за обломок мачты. Заново переживая страшные минуты, Джейми вздохнул. Волны несли нас, а я всё держал тебя, пока не понял, что под ногами уже песок. Вытащил тебя на берег, вынес, выпал сам. Люди какие-то сбежались. Спасибо им, помогли. Привели сюда. Вот так. Он скинул плечи, показывая, что больше нечего рассказывать. «А как же корабль? Моряки? Что с Эоном? Где он? Аштерн?» «Не думаю, англичаночка, чтобы с ними случилось что-то плохое. Это же только мачта сломалась, не порох взорвался. Но, конечно, движение корабля это существенно замедляет, если не останавливает. Они поставили потом временный парус, но мы с тобой были уже далеко». Джейми закашлялся и закрыл рот. «Они живы, не беспокойся. Те, кто нас нашёл, сказали, что двухмачтовая судёнышка прибила к берегу, в четверти мили к югу отсюда, и они поплыли туда помочь нашим. И их заберут и доставят сюда, думаю». Джейми ополоскал рот водой и посетовал. Песка уйма во рту, наглотался. Он сплюнул воду в окно и добавил. «А вообще, он во мне везде. В ушах, в носу, во рту и даже в заднице есть. Как не смешно. Я протянула руку к нему. Ладонь Джейми была покрыта волдырями, часть из которых полопалась и кровоточила. Как долго мы торчали в море. Я осторожно, чтобы не потревожить раны, водила по его руке, а указательным пальцем коснулась литерессии, почти незаметной у основания его большого пальца. Сколько же ты держал меня? Прилично. Он улыбнулся и крепко сжал мою руку, забыв о волдырях. Я же внезапно поняла, что обнажённая. Слишком хорошо чувствовалась прохлада и гладкость льняных простыней. И слишком явно под ними были видны соски. А можно мне моё платье? Где оно? Его нет. Юбка тянула тебя вниз, в воду. Я сорвал её. и всё остальное тоже мешало. Там не о чем жалеть. Вот уж не думаю. Итак, из всей моей одежды, в которой я прибыла сюда, не осталось ничего, а купленная в разное время уже здесь тоже пропала бесследно. Ну хорошо. А ты? Что с твоей одеждой? С камзолом? Джейми издал подобие улыбки. О, он на дне морском. Там же и сапоги, и там же портреты детей. С прискорбием докончил он. Ох, вырвалось у меня. Я вцепилась в его ладонь, сострадая ему честь сама. Джейми поморгал, отвёл глаза и подытожил. Я столько разглядел на них, что должен был запомнить. Я запомнил все черты до единой. Ну а если состарюсь и забуду, что ж... Достаточно будет найти первое попавшееся зеркало, чтобы вспомнить. То ли всхлипнув, то ли нервно хихикнув, он сглотнул и криво заулыбался, глядя на рваные штаны. Затем призадумался. В глазах его мелькнула какая-то мысль. И полез в карман штанов. Но сказать, что мне ничего не осталось, я не могу. Наоборот. Мне даже досталось. Вот. Он раскрыл ладонь. державшую драгоценные камни, блестевшие на солнце и переливавшиеся всеми своими гранями. Изумруд, похожий на глаза Джейлис Дункан, кровавый рубин, огненный опал потрясающих размеров, небесно-голубая бирюза, какой-то медово-солнечный камень и, наконец, черный бриллиант. Я мог бы остаться без этого, верно, англичаночка? На израненной ладони камни выглядели дивно, Это был винец его жизни, награда за страдания. Всё, что осталось Джейми. Больше всего моё внимание привлекал чёрный бриллиант, очень редкий и ценный камень. Я потрогала его кончиком пальца. Ведь это там, адамант. Он едва ли не единственный из всех камней, который не нагрелся от его тепла. Да. Джейми говорил о камне, но смотрел на меня. А ты знаешь, Какое действие этого камня? Умение извлекать радость из всего происходящего? Кажется, именно так. Я легонько провела по его щеке, ощущая, какой мой муж живой и тёплый. Это наполнило меня радостью и принесло удовольствие. Мальчишка с нами, а мы вместе. Да, и это дарит мне радость, — отозвался Джейми. Высыпав камни на стол, они засверкали в его руке, ловя солнечный луч. Джейми полностью завладел моей ладонью. Наконец-то можно было расслабиться и забыть обо всех невзгодах. На меня снизошло умиротворение. Не та апатия, поглотившая меня в море, а спокойствие и безмятежность, сознание полной безопасности. Мы с Джейми выжили. Чего же еще? Наши моряки и Эон тоже спаслись. То, что мы потеряли одежду. Но это же мелочи. Фотографии. Да, это очень обидно. Но всё же не так страшно, как если бы мы потеряли друг друга. Сломанная берцовая, а по ощущениям была именно она, кость. Ну так что же, Джейми будет заботиться обо мне, где бы я ни была. Мы были вместе, и этого было достаточно. Более того, это было главное. Благостная тишина. зашла на нас. Солнце проникало сквозь занавески, небо радовало своей лазурной голубизной. Возможно, мы сидели сейчас. Я не знаю. Но только я очнулась, услышав лёгкие шаги и осторожный стук в двери. « «Да? Войдите». Джейми выпрямился в кресле, но не выпустил мои руки. Вошла женщина с приятным лицом и ласковой улыбкой. Она с любопытством взглянула на нас, но заговорила со смущением. «Здравствуйте. Простите, я должна была раньше прийти к вам, но у меня были дела в городе, а весь о вашем прибытии...» Она запнулась, однако скрасила заминку улыбкой. «Дошла до меня лишь сейчас. Мадам, примите нашу благодарность и заверение в искренности». Джейми элегантно поклонился, но даже встав, держал мою ладонь в своей. «Я ваш покорный слуга. Скажите на милость». Располагаете ли вы какими-либо сведениями о наших спутниках?» Девушке было около 20 лет, и галантность Джейми приятно поразила её. Однако же она не знала, как вести себя в присутствии леди, то есть меня. Она присела в неловком реверанте и ответила. «Да, мне известно то, что слуги забрали их с корабля потерпевшего крушения и доставили на кухню. О, мисс, спасибо. Как нам отблагодарить вас за помощь?» Я не знала, замужем ли она, поэтому обратилась мисс, но немного ошиблась. Девушка, порозовев, представилась. «Не стоит благодарить. Это мелочи. Так поступил бы каждый. Помочь несчастным, попавшим в беду, священный долг. Я должна извиниться за дурные манеры, ведь я не представилась. Я Пэтси Оливер, то есть миссис Жозеф Оливер». Выжидающий взгляд. Свидетельствовала о том, что она ждёт узнать, с кем имеет дело. Кого, собственно говоря, спасла. Мы с Джейми думали о другом, пытаясь оценить местность, куда нас отнесли волны. Поскольку от этого тоже зависела форма нашего представления. Где мы? Миссис Оливер. Англичанка. Но её муж – француз. Из этого мы не могли сделать никаких выводов. Ибо это могли быть наветренные острова. Какой-либо из них. Барбадос, Багамы или Андрос. или даже Виргинские острова. А если мы на юге, там, где полно британских кораблей, на Антигуа, Мартинике или Гренадинах?» Джейми поймал мой взгляд и ещё сильнее сжал мою ладонь. Миссис Оливер ждала. «Миссис Оливер, не сочтите за грубость, но не могли бы вы сказать, где мы находимся?» Он задержал дыхание. Брови девушки взметнулись. Она захлопала глазами, не понимая смысла вопроса. «Но мы говорим «жемчужный»?» «Да, спасибо», — встряла я. «Но нас интересует не местное название. Мы хотели бы знать, что это за остров». Последние слова я проговорила с расстановкой. Девушка заулыбалась, что-то сообразив, и ее лицо осветилось широкой улыбкой. «Теперь я понимаю», — сочувственно вскричала она. Ведь вы не знаете, куда попали. Муж говорит, что такого шторма не было уже очень давно. По крайней мере, в это время года таких не бывает. Как хорошо, что вы живы. Как я рада. Вас должно быть занесло с южных островов. Каких южных островов? Это ведь не Куба. Не может быть, чтобы мы попали в Сент-Томас или во Флориду. Рука Джейми вспотела. Мы быстро переглянулись, еще не веря своему счастью. Миссис Оливер снисходительно отнеслась к нашему неведению и гордо заявила. «Мои милые, это никакой не остров, а самый настоящий материк. Колония Джорджия». «Как?» – ошеломленно спросил Джейми. «Это что, Америка?» Я была удивлена не меньше его. Мы преодолели 600 миль. «Это Америка. Новый свет». сейчас эти слова звучали для меня совсем иначе чем всегда пульс джейми лихорадочно забился а мой собственный вторил ему это был новый свет новая жизнь убежище свобода ага просто подтвердила миссис оливер отнеся нашу дикую радость насчет радости спасения и не знаю что мы нашли в вожделенное пристанище да это америка материк джейми расрямил грудь И тоже заулыбался. Ветер играл его волосами, даря диковинное ощущение свободы и уверенности. Мой муж был похож на Бога, с огненными волосами. «Разрешите представиться, мэм?» «Джейми Фрезер». Глаза его сияли торжеством. И неясно было, он ли повторяет небесную лазури, небо ли повторяет голубизну его глаз. А это Клэр. Моя жена.